Глава 2. Минус 5. Скоро. Скоро рейд. Уже почти месяц, как мы перешли на рацион Б. Вместо пяти капсул все получают 4. 4 капсулы – это тоже ничего. Жить можно. Вот если 3, то с жизнью возникают сложности. Голова кружится, и руки дрожат. А если голова начинает кружиться, и руки начинают дрожать, на драге работать уже нельзя. Не допустят по технике безопасности. Под гусеницы затянет, потом по отвалам кусочков не собрать. А если не будешь работать, переведут вообще на три капсулы, как и иждивенца. С трех капсул уже не руки, уже под коленками дрожит и не очень весело. Посиди-ка четыре месяца на трех капсулах, станешь как смерть. От трех месяцев на трех капсулах даже загар начинает рассасываться. И депрессия. Не весело одним словом. Вообще 4 капсулы означает только одно – скоро рейд. Очень скоро. Возможно, через месяц, а может даже через две недели, если повезет. Рейд. Я уже взрослый человек. Мне уже 52 локальных, я уже могу участвовать. Вполне. Я подхожу. По всем параметрам. Здоровье у меня нормальное, сердце мощное, я невысокий. Это тоже очень важно. Рост, то есть. Рослых ребят в рейд не берут, только низеньких. Низким легче адаптироваться. Мне вот повезло, я низкий. В отца, в деда и могу ходить в рейды. Рейд – это самое лучшее. Люди годами сидят по норам, а это нелегко очень, особенно для старых. Если тебе 200 лет, тяжело ощущать 40 метров железа над головой, тяжело находиться в помещении, в котором можно только стоять или лежать, а ходить уже нельзя. Сразу в стены упрешься. А я вот наоборот, как раз только такие помещения и люблю. Чтобы место поменьше, чтобы шевелиться негде было, чтобы тепло. А многие мучаются. А я не мучаюсь. Мне что мало места, что много, все равно. Внизу плохо, на поверхности тоже не сладко. Неделя на поверхности – это наказание сущее. Я-то знаю. Чуть зазевался и все. Солнечная болезнь, янтарный поцелуй. А ее лечить одна мука. У меня два раза была. Уколы в глаза, пот, тошнит все время. И в зрачках все время солнце, солнце, солнце. И в голове солнце. Отчешутся глаза как. Руки приходится за спиной связывать. А один парень вообще себе глаз по глупости вычесал. Так что поверхность – это для суровых ребят с толстой шкурой и крепкими нервами. Да и вообще жить у нас тяжело. Привыкаешь, но тяжело. Так что рейды ждут все. А я особенно жду. Я ведь никогда еще не ходил. Никуда не ходил. Ни по горизонтали, ни по вертикали. Я вообще дальше, чем на 5 километров от базы не удалялся. Да дальше и некуда тут удаляться. Вокруг распадки, ущелья и каньоны, и трещины, гиблые места. Столько людей там полегло. А лабиринт? Чтобы пройти через него, надо экспедицию организовывать настоящую. С танками, с генераторами. Железную дорогу тянуть надо. Так что горизонтали закрыты. А у нас никто по горизонталям особо и не ходит, если не считать постоянную экспедицию. Но это особая тема. Ну а вниз иногда еще можно прогуляться, по вертикали, по старым пещерам, это да. Но туда особо далеко не продвинешься, там совершенно жарко и радиация неконтролируемая, и вообще как-то страшно. Говорят, там духи есть, вернее дух, каменная мать. Человек идет, прислоняется к стене, прилипает, а стена эта потом начинает впитывать его прямо через комбинезон. Потом идут искать, находят комбинезон, а человека в нем нет. Взял, будто и ушел. Страшная вещь. Тогда говорят, что каменная мать взяла человека в свое войско. А еще говорят, что можно каменную мать задобрить. Надо просто знать особые слова или стихи. И если тебе повезет и скажешь ты нужные слова, мать покажет тебе родник. Это, конечно, легенда. Но не про мать. В мать я еще могу как-то поверить. Такое вполне может случиться. В родник вот не могу. Не могу. Хотя слухи возникают, то тут, то там вроде бы кто-то что-то видел, вроде бы кто-то шагал по заброшенной пещере, подцепил ногой камень, и из-под него побежала водичка. Или нашли мертвого человека в одной из дальних пещер, а в кармане комбинезона у него была карта. И эта карта якобы указывала на родник. Нет никакого родника, не может этого быть. Какой родник здесь у нас? Ерунда, но люди верят. А есть еще черные молнии. Некоторые считают, что они тоже духи, но это предрассудки. Никакие это не духи, просто шаровые молнии, но почему-то черного цвета. После молнии от человека даже комбинезона не остается. Одни расплавленные клапаны. А есть. Я много могу порассказать. Раньше со мной на драге старый рис работал. Так он эти истории выдавал без перерыва. Стоило ему только чуть зацепиться, как он начинал болтать и не останавливался, пока не засыпал. Про рейды тоже много рассказывал. Он знатный рейдер был в свое время. Как они с моим отцом вместе ходили. Как интересно было. Как он своей дочке привез мультфильма в целую коробку. Я, кстати, эти мультфильмы видел. Очень хорошие, красивые, не царапанные. Картинка отличная. Все бегают. Еще Риз все время жалел, что его больше в рейд не возьмут. Он уже не молодой дядечка. Ему, наверное, уже под 300. Из него уже порода толченая сыплется. Но в глазах огонь такой. Энтузиазм бурлит, как плазма на солнце. Интересный старик. Больше Риза мне только отец про рейды рассказывал. Правда, несколько не так, как Риз. Риз все в таких восторженных красках передавал, а отец наоборот, про всякие лишения, про опасности, про героизм. Я стал мечтать о рейде тогда, когда научился ходить. Мечтал, как пойду в рейд, как там все будет, как я прославлюсь. Как потом мне поручат командовать четверкой, а потом, может быть, и самим рейдом. Но это не скоро. А скоро я стану охотником. Мечтал, как любой нормальный мальчишка у нас мечтает. И поэтому, когда урезали паёк до четырех капсул, я понял, что надо готовиться. Я представлял момент, когда мне сообщат, что я имею право отправиться в рейд. Отец подойдет и будет долго говорить о вещах, совсем к рейду не относящихся. О выработке, о проблемах на обогатительной фабрике. О том, что солнечная активность медленно, но растет, И надо увеличивать толщину купола. О трубах. Об опреснителях и конденсаторах и еще тысячи разных вещей которые надо починить наладить перемонтировать и о которых можно беседовать бесконечно я буду слушать с озабоченным видом кивать в нужных местах что-то советовать а потом отец как бы между делом скажет что через пять дней рейд и я в списках и тут важно не уронить себя не завопить от радости не подпрыгнуть важно принять это спокойно и с достоинством я постараюсь Кивну тоже, как бы между делом, а потом изложу отцу свои идеи по усовершенствованию работы опреснителя. Мы поговорим и разойдемся. И я продолжу подготовку. Хотя готовиться особенно нечего. Я готов уже давно, как всякий нормальный парень. Я могу проснуться среди ночи, погрузиться в корабль и отправиться в рейд. Хоть сейчас. Я смогу. Я разволновался. Я стал представлять. Я видел переход, видел рейд. Видел все в мельчайших подробностях. Видел себя и своих товарищей. Видел возвращение и как нас будут встречать. Как засияет гордостью глаза матери. Как н улыбнется. А я подарю ей. Что подарить? Что? Вообще надо преподнести что-то очень интересное. Это считается хорошим тоном. Обычно все стараются привести драгоценности, то есть украшения разные. Отец когда-то привез матери браслет из настоящего золота. Я думаю тоже что-нибудь такое подарить. Браслет. Или цепочку с камнями. А еще неплохо шкатулку. В шкатулку можно много интересных вещей положить. Да, шкатулка это неплохо. И мультфильмы привести. А вдруг мы все-таки с Энн поженимся? Конечно не сейчас, лет через 20, Тогда нам мультфильмы пригодятся. Я вдруг подумал, что к тому моменту я успею уже в несколько рейдов сходить. Ну еще в один это точно. И смогу привезти еще что-нибудь из украшений. Ну, если повезет. И смогу подарить н не только шкатулку, но еще и цепочку. Да, и книжки. У нас ведь наверняка будут дети. И н будет показывать им мультфильмы. Мультфильмами нужно запасаться. После большого пожара у нас анимации почти не осталось. Очень много сгорело. Почти вся коллекция. Так что теперь из рейдов почти все тянут мультфильмы. Но если язык подходит. Некоторые мультфильмы ведь на таких языках сделаны. Что у нас даже самый умный, Ванделер, не может перевести. А он уж человек знающий. Эн любит мультфильмы смотреть. Я тоже люблю. Отец нет. Мультфильмы он не одобряет. А чтение наоборот. Он у нас редкий. А Эн вообще кружок мультфильма любителей ведет. Девчонки собираются по вечерам, обмениваются носителями, разговаривают, обсуждают, просматривают совместно. Я как-то пошел, но после драги было тяжело понимать. Я уснул, захрапел. Энна меня обиделась и с тех пор на заседание мультфильма Любов не приглашал. Тогда я со зла записался в кружок книголюбов. Я книги тоже люблю, но по-своему. Не такие, где читать надо, а где лучше смотреть, иллюстрированные. Но в кружке мне нравилось. Туда ходили люди уже постарше, и многие тоже засыпали. Ни один я был такой. Там в конце комнаты были даже такие кресла предусмотрены для тех, кто засыпает. Мне там нравилось. И полезно, и атмосфера такая спокойная. Сначала про книги слушаешь, потом спишь. И все интеллигентно, никто тебя не будет, можешь спать хоть до следующего утра. Я вспомнил про книги, включил светильничек, достал из-под койки свою любимую. Толстая, на хорошей бумаге. Отец давно ее еще привез. Раньше на книге были толстые блестящие обложки. Но их из-за экономии веса отец оторвал еще в рейде. Книга была иллюстрированным путеводителем. В нем рассказывалось и показывалась про разные земли. Места были такие красивые и такие необычные, что в это даже верилось с трудом. Трудно было представить, что может существовать столько простора, столько пространства, заполненного воздухом, столько всего. Особенно мне нравились водопады. Там имелся целый раздел про водопады с цветными фотографиями. Были представлены самые красивые и самые большие водопады. Что-то фантастическое. Наверное, одна минута жизни даже самого маленького из этих водопадов Могла обеспечить нас водой на целый год. Когда я глядел на это ужасающее изобилие, у меня начинала кружиться голова. Мне хотелось почему-то петь, хотелось прыгать, какая-то невесомость на меня наваливалась. Вот после таких книг и в родник начинаешь верить. Вообще книги редкость. Отец рассказывал, что когда на планете начались неприятности, кто-то выпустил в воздух особые бактерии, питающиеся бумагой. И бактерии съели большую часть книг. Так что книг мало осталось. Но они все еще встречаются и ценятся. Я очень хотел в рейд. Вот Риз, он говорил, что видел водопады вживую. А отец мой не видел. Он в другие места ходил. Очень часто за просмотром путеводителя я засыпал. И мне снились сны про воду. У нас многие такие сны видят. Про воду, про еду. Некоторых они мучают чуть ли не до потери рассудка. Приходится выписывать специальные уколы. Генетическая память. Молодые ни дикой воды, ни нормальной еды не видели, а во снах этого много. Только потрогать ничего нельзя, не дается. Но у меня сны редкие и приятные, так что не хочется даже просыпаться. В этот раз мне водопады не снились, мне снился космос, утомительный сон из моих нелюбимых. Утром все было как обычно, проснулся, пошевелился. Первым делом капсулы, это правило. Капсулы надо принимать регулярно. Если не делать так, то желудок начинает работать плохо, капсулу не усваивается и идет омерзительная отрыжка, живот пучит. Я не люблю капсулы, у нас их вообще мало кто любит, однако альтернативы капсулам нет. Вообще есть секрет, ну как питаться капсулами? С помощью пуговиц. Средства надежные, надо просто привыкнуть. Я достал из подворота шнурок с круглой серебряной пуговицей. Пуговицу подарил мне отец, уже давно подарил. И пользоваться научил. Надо забросить пуговицу на язык и пососать ее минуты-три. Во-первых, микробы перемрут. Во-вторых, рот очень скоро наполнится слюной. Она смягчит глотку, и капсулы проскочат легко. Это на самом деле так. Я пожевал пуговицу. Выделил надлежащее количество слюны. После чего проглотил капсулы. Запил глоточком воды. Подождал. Сделал 15 приседаний для того, чтобы капсулы начали усваиваться. Выпил еще. Вода воняла железом и была кисловата на вкус. Я этого не замечал, но знал, что она такая. Когда люди возвращаются из рейдов, они нашу воду не могут пить. С некоторыми даже дегидрация происходит. Потом, конечно, привыкают. Отец говорил, что настоящая вода совершенно безвкусная. Он привозил мне и матери ее попробовать в бутылке. Но я так и не понял, в чем ее преимущество. После перехода вода пахла пластиком и была похожа на нашу обычную. До выхода оставалось 20 минут. Я лег на койку и поставил носитель. Мультфильмы. Про бобров. Бобры были какими-то дурацкими. Суетились, дрались и бегали туда-сюда. Вряд ли настоящие бобры себя так ведут. Я этот носитель уже 4 раза смотрел. И все равно мне нравилось. Обменяю сегодня у Бугера. У него есть мультфильмы про медведей. Про них я еще не видел. Хотя я заметил, что многие мультфильмы придуманы по одним и тем же схемам. Все куда-то несутся. И лупят друг друга по головам. Наверное, это такие мультфильмовые традиции. Конечно, вместо мультфильмов надо бы зарядку сделать. Но лень мне сегодня было. Я вообще от родителей недавно отсоединился. Четыре месяца только. Живу теперь в одиночестве. А поэтому немножечко расслабился. Когда я с родителями обитал, отец каждый день заставлял меня зарядку исполнять. Зарядка полезна. Это во-первых. А во-вторых, зарядка просто необходимая вещь в процессе подготовки к рейду. Конечно, мы не голыми туда полезем, в комбинезонах, но все равно сердце должно адаптироваться, укрепиться как следует. Потому что если сердце слабое, оно взорвется в первые же минуты по прибытии. Такие случаи бывали. У меня сердце крепкое. Отец следил за этим, проверял меня чуть ли не каждый год. Так что со здоровьем у меня все как нарочно. Со здоровьем в порядке, и я немного ленюсь. Зарядку делаю через раз. Смотрю мультфильмы. Особенно